Люблю я это слово. Некоторые иностранные слова и выражения мы чаще употребляем в их оригинальном звучании, чем в русском эквиваленте. В отличие от тех слов эмигрантов, которые мы вспоминали чуть выше, эти не кажутся нам русскими. Мы отлично знаем, из какого языка они пришли. Нравятся они нам, вот и все. Нередко вместо выражения о навязчивой идее мы говорим идею фикс, это короче. В разговорной едине заменяем разговором тэтэт. Мы назначаем не свидание, а рандыву романтичнее. Презентация духов скучна. Презентация парфюма шикарна. Все эти выражения французского происхождения. А вот что нам нравится у англичан. В возгласу нелепость предпочитаем возглас nonsense. А happy end нас устраивает больше, чем счастливый финал. Пригласить человека на five o'clock, то есть на пятичасовой чай, это в порядке вещей. Музыка играет не без перерыва, а нон-стоп. Мы уезжаем за город не на выходные, а на уикенд. Все эти выражения оформлены не только латиницей, но и кириллицей. Филологи называют их варваризмами. Они находятся на первой стадии вхождения в наш язык. В последнее время часто можно услышать и такое выражение, как «self-made man» — это о человеке, добившемся всего в жизни самостоятельно, без посторонней помощи. И уж стоит ли раздражать вас пресловутым пиар, то есть связями с общественностью? Нравится нам это или нет, но, видно, процесс глобализации коснулся и развития русского языка. Но нередко желание блеснуть заморским словом приводит к тому, что мы говорим нелепости. Не зная точного смысла иностранных слов, мы и шагаем ими не к месту. Скажем, фотография Ванфас подводит нас чаще всего. Анфас в переводе с французского означает в лицо. Поэтому надо выбирать что-нибудь одно, либо анфас, либо в фас. Форма Ванфас это какой-то, простите, пердюмонокль. Кстати, пердюмонокль в переводе с французского буквально потерять монокль. рассказывают байку про некоего господина, уронившего свой монокль в суп. У нас словечко стало синонимом конфузного происшествия. Один пользователь интернета на форуме написал: "Я как увидел этот пердюмонокль, так сразу в него влюбился". Да, в русском языке словечко звучит чрезвычайно забавно и даже поднимает настроение. Со словом сочетание мод-кутюр тоже не всё так просто. Буквально в переводе с французского «от кутюр» — это высокая мода. То есть «от» — это прилагательное высокое. Но русскому уху оно кажется предлогом. Если выражения от Диора, от Юдашкина все-таки правомерны, поскольку указывают на торговую марку, то фильм от создателей того-то и того — это уже дань моде. Давайте попробуем сказать. Еще одна пьеса от создателя «Вишневого сада» Антона Чехова. Диковато звучит. В русском языке достаточно употребить родительный падеж. Ещё одна пьеса Создатель вишнёвого сада. Хорошо и просто. Некоторые иноязычные фразеологизмы превращаются у нас в одно слово. Например, французское выражение "bon mot", что означает высший, самый хороший народ. Оно пришло в Россию в XIX веке и употреблялось в значении высший свет. Аристократическое общество в начале 20-го столетия слово бамонт ушло в разряд устаревших. А в конце прошлого века, когда в России появились богатые люди, вновь обрело актуальность, правда, приобрело чуть иной оттенок избранная часть общества. Кстати, сами французы это слово забыли, а русский язык его сохранил. Иногда мы предпочитаем иностранные фразеологизмы, потому что они короче. Ну, например, сколько слов надо произнести во фразе преждевременно взятый старт кем-либо из участников состязания. А скажешь фальстарт, и всё понятно. Фальстарт в переводе с английского фальшивый старт. Козяряя иностранными словами и выражениями, давайте употреблять их правильно и к месту.